Глава шестая. Тьма сгустилась. Тьма. Перед нами была лишь тьма. Но накануне ребята из спецслужбы уже разобрались, как пользоваться этим секретным советским метро. Кто-то быстро дернул какой-то рубильник, и неяркий свет зажегся на стенах. Мы находились на старой, полуразрушенной станции метро. Однако не было ощущения, что здесь никто никогда не бывает. В пыли на платформе четко обозначились следы мужских ботинок — Много? Ведь спецслужбы уже заходили сюда вчера. А чуть в стороне была натянута белая лента, кругом, как ограждение, а в нем отдельная группа крупных следов. Даже без объяснений я понимала, что это следы нашего преступника, не затоптанные спецназом. «Ага, негодяй все же мужчина», — подумалось мне. Женщина оставила бы следы поменьше. «Мы уже видели это, Машенька», — сообщил Андрей Александрович. «Он?» Марк Игнатьевич и, конечно, трое моих магов действительно не отходили от меня, просто стояли кругом, как хорошо обученные секьюрити. Интересно, что генерал и психолог, оказывается, тоже были хоть куда. Сейчас в военной одежде и с оружием оба смотрелись далеко не старыми. Статные, даже красивые мужчины в возрасте, не утратившие ни сил, ни шарма. Не часто выходят в поле, подумала я, но, видимо, еще способны на многое. «Следы оставили до вашего прихода. Вдруг удастся что-то определить магически?» — добавил Андрей Александрович. Я кивнула Мэтру Граю, чтобы посмотрел. Тонкие магические действия ему даются все же легче, чем мне. Пожилой Мэтр поводил рукой над следами. «Странное, ваше величество», — сообщил он мне. «Это просто мужские следы. Мужчина темноволосый и среднего роста. Больше сказать не могу. Здесь половина присутствующих так выглядит». Следов магии нет, он либо не маг, либо использует хорошую маскировку. «В любом случае, пути назад у нас нет», — сказала я, хотя и была немного расстроена тем, что ничего не удалось увидеть. Вскоре ребята из спецназа пригнали вагон, найденный поблизости накануне, тот самый, которым, вероятно, пользовался наш преступник, ведь он был на ходу. «Нам на юго-восток». — сказала я, прислушавшись к своим ощущениям и глядя на компас, данный мне Андреем Александровичем. И вся наша команда, включая парней военной поддержки, загрузились в вагончик. Впрочем, направление и так было очевидно. Как доехать до места, где располагался старый бункер, ребята из девятого отдела знают и без меня. А вот куда потом? Найти дракона смогу лишь я. Найти — нет. Мне хотелось быстрее домчаться до бункера, чтобы кинуться в темноту и вытащить соплеменника из ада, потому что теперь под землей между мной и этим несчастным, измученным существом как будто проложили прямой тоннель. Я чувствовала его в пространстве, словно он сидел подле меня, при этом ощущала его мучение, измождение, отчаяние и усталую ненависть к неизвестному мучителю. Пока мчались по туннелям секретного метро, мне казалось, что мы метеором врезаемся в тьму. Остановились мы резко возле полуразвалившейся платформы, а впереди туннель был завален огромными камнями. Мы вышли из вагона. Мы максимально подъехали к разрушенному бункеру, сообщил Андрей Александрович. Теперь все зависит от вас, Машенька. Да. Я точно знала, куда идти. Осталось найти вход в ту часть подземелья, где содержали дракона. Я указала направление, и мы стали обследовать стены. Конечно, сперва ничего не могли найти. Потом, с помощью спецагентов, я спрыгнула в шахту позади нашего вагончика и неожиданно увидела странный участок стены, похожий на очертания кривой двери. А на двери даже слепой маг заметил бы магическую защиту. «Сейчас немного поработаем и снимем», — сказал мэтр Грей. «Нет, не будем терять времени», — рассмеялась я. Мне стало даже радостно. Мы были уже близко к цели. Всего несколько сотен метров отделяют нас от дракона, которого хотим спасти. Эта дверь никогда больше не понадобится, а у нас мало времени. Я отвела руку, создала огонь, способный сжечь камень, и просто расплавила это место. Впереди лежал совершенно темный коридор. В азарте я хотела войти туда, но Мэтр Грай с генералом одновременно схватили меня за руки и оттащили от таинственного прохода. «Маша, вы забыли? Сначала наши ребята, потом уже мы с вами», — сказал Андрей Александрович. «Ваша жизнь слишком ценна, а идти здесь можно лишь друг за другом. Вслед за первой группой пойду я, затем господин граф, потом Марк, затем вы, за вами Мэтр Грай и Флайт». Мы с мэтром Граем разработали такую последовательность. «Только меня спросить забыли», — проворчала я себе под нос. «Тоже мне, опекуны-старички, но спорить я не собиралась. В конце концов, у них обоих большой опыт проведения спецопераций, поэтому в темноту, прорезаемую магическими шарами магов и светом фонарей спецагентов, я вошла в середине колонны. Конечно, подземный коридор разветвлялся». Тогда идущие впереди ждали, когда я укажу, в какую сторону нам идти. Я передавала. Была уверена, что не ошиблась ни разу. В груди уже горело от нетерпения. Присутствие соплеменника я ощущала почти физически. И все же путь был мучительно долгим и мрачным. Мы не разговаривали. Я сосредоточилась на ощущениях, сопровождающие на обеспечении безопасности. Ведь именно сейчас могло случиться что угодно. Не проявивший себя ранее преступник мог в любой момент выпрыгнуть из-за угла. Нет, из-за угла никто не выпрыгнул. Очередной подземный лаз неожиданно прервался, и мы оказались в большой комнате с каменными стенами, но не особенно холодной и сырой. В дальнем углу был камин. Прямо возле входа стоял удобный диван, а у дальней стены — кресло и письменный стол в ретро-стиле. А посредине комнаты была яма, в которой в позе эмбриона лежал темноволосый человек. Его руки и ноги были скованы золотыми кандалами. Обрывки одежды едва прикрывали исхудавшее тело. Он не двигался, лишь пальцы на руках иногда подрагивали и задевали пустую железную миску, валяющуюся рядом. «Это он!» — крикнула я. Золотое солнце победы залило мое сердце светом. Это была не просто радость, это была эйфория. Мы нашли его, давно потерянного дракона. Мы поможем ему. Я смотрела вниз, на него, и эйфория в сердце сражалась с жалостью и болью при виде растоптанного и униженного дракона. Хотелось прыгнуть туда, расплавить проклятые наручники, а ведь они наверняка и блокируют способности дракона. Но я понимала, что поступить так значит пойти на неоправданный риск, Здесь достаточно магов и спецагентов, к тому же мужчин, чтобы спуститься туда первыми. И тут кто-то легонько толкнул меня в спину, незаметно, без магии, просто физически. Никогда не думала, что так бывает так быстро, неожиданно, по-дурацки. Я покачнулась, потеряла равновесие и лицом вперед полетела в яму. Драконьи инстинкты сработали. Я автоматически выставила воздушную подушку. Упруга подскочила на ней и встала на ноги, но... «Маша — Маша! Да нет же! Сначала мы! — услышала я отчаянный крик Марка Игнатьевича. Он прыгнул за мной раньше остальных, ловко приземлился на ноги и схватил меня за руку. А еще спустя полсекунды золотой браслет наручников сомкнулся у меня на запястье. Никто не ждал такого поворота, а двигался психолог слишком быстро, быстрее обычного человека, на уровне боевого мага. Ощущение было уже знакомым по застенкам Гаудзира. Я почувствовала ту же беспомощность. В одно мгновение из могущественной драконицы стала простой девушкой, которая умеет драться, но не так хорошо, как обученный спецагент. Я даже пикнуть не успела. мгновения. И Марк Игнатьевич перехватил меня сзади, положил руку на шею. Знаю этот жест. Так одним движением сворачивают шею. А я, как девица в триллере, схватилась за эту руку, пытаясь ее отодрать. Воздух встал в горле, мешая говорить, кричать. Раскрывала рот, пытаясь вдохнуть, но хватало лишь, чтобы не потерять сознание от удушья. Беспомощная, как рыба на суше. Рыба, а не дракон. «Марк, остановись! Просто скажи, что ты хочешь, иначе мы расстреляем тебя!» Послышался голос генерала, и я уткнулась взглядом в разъяренные лица Андрея Александровича, мэтра Грая, мэтра Флайта. Марк быстро пошарил по моим запястьям и на втором тоже щелкнул замок наручника. Усмехнулся. «Опустите пушки и вашу магию. Вы мэтр тоже. И ты, Андрей, опусти. Я не хочу тебя убивать. Эта штука заякорена на меня». Он ткнул пальцем в тонкий браслет золотого наручника. «Маша уже знает этот фокус. Моя ученица Марьяна его использовала. Стоит вам причинить мне вред, и эти милые браслеты сожгут нашу маленькую королеву». «Не стрелять!» громко выкрикнул Андрей Александрович. Наверху, над ямой для пленных драконов, мэтр Грай остановил готовых атаковать флайта из Тауса. «Хотя, знаете, так будет безопасней». Марк провел рукой, и полупрозрачная сфера накрыла яму, отрезая меня от всех. «Это защитит меня от пуль, а то вдруг вы решите пожертвовать ее жизнью». Так же резко, как напал, он отпустил меня. Я пошатнулась, судорожно вдохнула полной грудью под насмешливым взглядом Марка. «Вот значит как», — пронеслось в голове, когда я встретилась с ним глазами. «Гениальный психолог и маг». И махинатор-негодяй тоже гениальный. Марк. Тот, кому все мы поверяли свои страхи и надежды. Он выбрал удобную позицию. «Значит, это ты, Марк?» Сказала я, когда смогла говорить. Вернее, не сказала. Выплюнула. «Ты?» «Да, Машенька». Вздохнул он с легкой грустью. Видимо, решил вернуться к спокойному и доброжелательному тону, положенному штатному психологу. «Это я». «И да». Усмешка. «Здравствуй, моя пра-пра-пра... Не знаю уж сколько раз... Правнучка». Вот она. шоковое состояние. Я даже не очень удивилась. Никто не подозревал Марка, и он в роли главного злодея выскочил как чертик из табакерки. Что же ему нужно? Может, он такой же псих, как его ученица Марьяна? Тогда договориться будет невозможно. И это про... пра-пра... дедушку». Да нет же, не верю, что он переиграл нас, и не хочу верить, что это коварное существо, мой предок. Чего ты хочешь, Марк? спокойно спросил Андрей Александрович. Генерал умудрился быстро взять себя в руки, годовые учки. Да мне его голос донесся, словно издалека. А ведь если говорить об Андрее Александровиче и Марке, то даже генерала я подозревала больше, чем психолога. «Для начала пусть уйдут все, кроме, пожалуй, тебя и старого Метра. Потом поговорим. Время у нас есть, пока не появится главный участник моей пьесы. Хочу, чтобы вы были свидетелями рождения нового мира». «Хорошо», — очень мягко сказал Андрей Александрович и дал сигнал спецназовцам по одному выходить обратно в коридор. Парни, приученные к безоговорочному подчинению начальству, стали протискиваться в узкий проход. «За ними вышли маги. И чтобы без штучек, Андрюша, я тебя знаю», — усмехнулся Марк. «И вы, мэтр». Он перешел на язык другого мира и обратился к Граю. «Надеюсь, вы понимаете, что я пропущу убийственный заряд через эти милые браслеты на ее руках. Стоит мне лишь заподозрить, что вы пытаетесь привлечь магию. Я позволяю вам присутствовать лишь из уважения. Возможно, однажды вы даже поймете и одобрите мои действия». «Мэтр». Со злыми глазами на сосредоточенном лице коротко кивнул. А я думала только об одном. Сейчас, с наручниками на руках, беспомощная, как обычная девушка-заложница, я вдруг почувствовала надежду. Главный участник пьесы. Кто еще не вышел на сцену? Только Эрмиор. Главный участник? Я вцепилась взглядом в непроницаемо спокойное лицо психолога. Кто он? «Да, внученька моя, ты догадалась. Мне по-прежнему, как воздуха, не хватает одного дракона», — улыбнулся он. «Ты не подходишь, ведь ты не обращаешься. А вот он придет за тобой, уверен, что скоро, и выполнит все мои требования, чтобы сохранить тебе жизнь. Любовь, двигатель вселенной и большая сила для тех, кто умеет её использовать». Его улыбка стала лучезарной. Марк умел так улыбаться. Какое лицемерие! Но это значит, что Эрмиор все еще жив и не томится в каком-нибудь сосуде в виде спрессованного тумана из атомов. А значит, еще можно побороться. Только как уберечь моего дракона от ловушки, в которую мы все попали и в которую вот-вот попадет он? Ведь Марк прав в одном. Эрмиор согласится на его требования ради меня. Я знаю. Я... Я бы тоже согласилась. Вряд ли даже в «Хранителе мира» Эрмиори есть достаточно силы, чтобы отказаться в виде мучения любимой, пусть даже ради целого мира. Или есть? Я закусила губу. Я должна освободиться во что бы то ни стало. Незаметно. Или мне казалось, что незаметно. Пошевелила руками в наручниках, пробуя их на прочность. Нет, я не смогу разогнуть их, не смогу вырваться. Но, может быть... И тут я заметила, что Андрей Александрович, обводя взглядом яму по кругу, задерживает взгляд именно на наручниках, дает мне знак. Да, меня учили высвобождаться из наручников. Не всегда, но это возможно. Они защелкиваются автоматически, а вот чтобы открыть, нужен ключ. Но если есть хоть немного пространства, то иногда можно выскользнуть. Это больно. Это сложно, но возможно. Конечно, эти наручники были пропитаны антидраконовой магией, но, по сути, это просто золотые браслеты. И немного, совсем чуть-чуть свободного пространства у меня было. Наверное, Марк делал их для мужчин или не рассчитал, какой толщины мои запястья. Я принялась незаметно елозить руками особым образом. Нужно слушать Марка, нужно говорить с ним, тянуть время, и, может быть, у меня получится. Должно получиться, ведь другого выхода нет. А в голове вдруг мелькнула сцена из звездных войн» и слова магистра Йоды, показывающего Люку джедайский прием. «Делай или не делай, нет никаких попыток. Я должна не пытаться, я должна сделать». «Но ты мне тоже понадобишься», — продолжил Марк. «Немного твоей крови, и ты будешь свободна, если искренне перейдешь на мою сторону. Ты ведь все же моя родственница. Я дам выбор вам всем». Он поднял взгляд на генерала Сграйем. Мы поговорим, чтобы вы поняли, о чем идет речь, и я дам вам шанс быть на моей стороне. Мэтр, Андрей, садитесь на диван. Машенька, нам с тобой будет не так удобно. Придется постоять или сесть прямо на пол. Спасибо, я постою, выплюнула я. А в голове совсем не кстати всплыло, как персонаж известного советского фильма говорит такую же фразу на суде, ведь до этого его расстреляли солью взад. С наручниками ничего не получалось. «Господи, насколько все легче с магией и насколько сложно, когда нужно действовать физически, совершать невозможное своими руками!»